Ходит Макбет. Великий там, гламистской, Ковдорский, стократ крат великой тем, что впереди твое письмо меня перенесло из нынешнего в будущее время, и вся я в нем. Любовь моя, Дункан приедет вечером, Когда уехать, он полагает? Завтра поутру. Такого завтра никогда не будет. Мой друг, как в книге на твоем лице легко прочесть диковинные вещи, их надо утаить. Чтобы обмануть людей, будь сам, как все. Смотри радушней, кажись цветком, и будь змеёй под ним. Придется позаботиться о госте. Ты мне самой подумать предоставь, как лучше сделать нам ночное дело, чтобы остальные ночи, все и дни царили безраздельно мы одни. Поговорим потом. Но не робей, старайся быть как можно веселей и предоставь все мне. Вечером внутренний двор замка Макбет. Из зала, где пирует король Дункан, быстро выходит Макбет. Добро, удар, и делу бы конец из плеч долой. Минуты бы не медлил, когда вся трудность заключалась в том, чтоб скрыть следы и чтоб достичь удачи, я ради этой жизни бы земной пожертвовал загробным воздаянием. Но нас возмездие ждет и на земле. Чуть жизни ты подашь пример кровавый, она тебя такой же даст урок. Ты в кубок яду льешь, а справедливость подносит этот яд к твоим губам. Король ночует под двойной охраной. Я родственник и подданный его, и это затрудняет покушение. Затем он гость. Я должен был бы дверь в его покой стеречь от нападений, а не подкрадываться к ней с ножом. И, наконец, Дункан был как правитель, так чистый добр, что доблести его, как ангелы, затрубят об отмщении, И в буре жалости родится вихрь и явит облако с ноги младенцем, И с этой вестью, облетев весь мир, затопит морем слез его. Не вижу. Чем мне разжечь себя? Как шалый конь взовьется на дыбы желание власти и валится, споткнувшись в тот же миг. Ну, как дела? Он ужинать кончает. Зачем ты вышел, встав из-за стола? Он спрашивал меня. Спросил, конечно.